Глава тридцать Перспективы. «Иногда я думаю, что ты вообще не от мира сего», — задумчиво сказал Асур вместе с Данилом, заявившийся на ужин, как, впрочем, они делали это постоянно. «Где это видано, чтобы молодой мастер, да еще и девиц составили условия потомственному князю? Он в своих владениях государь. Да и на севере я бы сто раз подумал, прежде чем с каким-то князем спорить. Что уж говорить, мой отец и тот не позволил мне своевольничать. «Так кто отец, не чужой человек?» Я вздохнула. Наверное, зря же сказала. Но ведь он имеет право знать, во что я его нечаянно втянула. «Понимаешь, Асур, все люди равны». Смешно. Люди не могут быть равны по праву рождения. Кто-то князь, кто-то пастух. Кто-то маг, кто-то деревенский дурачок. Последнее явно намекала на меня. Но в чем разница? Две руки, две ноги, голова на плечах. В воспитании, милая его врожденных качествах. Ну конечно, именно поэтому ты, урожденный княжич Синегорский, сидишь рядом со мной после тяжелого рабочего дня в грязной рубашке и рваных ботинках, пьешь дешевый чай с булками, а твой друг, старший княжич Озеров, печет самолично блинчики, а дочь утешительницы в твоем замке на попечение твоих родителей ест с золотой тарелки лучшие блюда. Какие такие врожденные качества привели к такому результату? Асур немного смутился и спрятал ноги под стол. Изящные лаковые туфли у него порвались еще днем. Он много бегал в них по брусчатке вместо того, чтобы ездить в карете, да и вообще их век закончился. Дед мой был сыном мельника, неожиданно вмешался Данил. А стал князем, когда война была, а он командование на себя принял. Государь ему дал землю и звание, так что в определенном смысле Милана права. Да что там говорить, каждый княжеский род идет от магов или воинов. Бывают и среди аристократов пьяницы и игроки, бывают и убийцы, а иной раз среди ювелировых дочек такие сокровища найти можно. Только диву даешься. И он приобнял зардевшуюся оглаю, которая в мои кромольные речи вообще не вмешивалась. Ну, допустим, и все же по праву происхождения и воспитания куда чаще в знатных родах появляются сильные маги, умелые политики. «Управленцы и военачальники», — не сдавался Асур. «Их ведь с детства учат всякому, а крестьянский сын видит только коров и кур». «Но любой крестьянский сын, коли вышел разумом и дерзостью, может учиться и выйти из коровника в люди. Было бы в Урусе бесплатное образование, то некому было бы пасти коров», — отрезал Асур, хмурясь. «Все бы захотели в чиновники». «Тю», — отмахнулся Данил. «Глупости, говоришь, чиновником не каждый стать может». Там надо экзамен выдержать. К тому же далеко не каждый пастух учиться захочет. Всяк на своем месте хорош. Вон Милкиному дядюшке предложи бросить постоялый двор и перебраться в город. Знаешь, что он тебе на это скажет? Догадываюсь, усмехнулся Асур. Ладно, тут я согласен. Талантливые маги, да и просто умные люди везде нужны. Даже если у них родители конюхи. Ну так вроде бы им дорога к учебе открыта. У нас на курсе несколько деревенских парней было. Да и я сам, как ты помнишь, на последнем курсе по ночам работал, чтобы учебу оплатить. Так что в Урусе с правами населения все в порядке. Нам о реформах думать нужно с осторожностью. Женское образование нужно, — пискнула я, догадываясь, что вызову новый всплеск спора. Но, к моему удивлению, оба парня синхронно кивнули. «Нужно, конечно, это ж какие ресурсы пропадают. Половина магов — женщины, то есть 50% магов у нас остаются без образования. Из этих 50% 49,5% хотят выйти замуж и рожать детей», — вдруг заявила Аглая. «Пока мужчины не научатся носить ребенка и грудью кормить, пусть даже не думают женщин в расход пускать». «Священное право материнства», — вздохнул Данил. «Голубка моя, ну ты ведь хороший артефактор» не жалко бросать работу». «А что же, ты прокормить меня не сможешь?» — вскинула брови Аглая. «Недостаточно богатый?» «Смогу. А если со мной случится что? Тогда обо мне отец твой позаботится». «Верно, и все же. Я бы хотела, чтобы ты учиться пошла». «Лишним не будет. С женщина женщиной поговорить приятно, и советы у нее спросить незазорно». Я с нежностью посмотрела на Данила. Вот ведь повезло о Глайке. Зря я про него плохо думала. Не будь у меня осура, я бы за него замуж пошла. Без раздумий. Разумно рассуждает, не цепляется за предрассудки, не собирается жену к колыбели навеки привязывать. И как у подлеца Озерова такой сыночек вырос? Не иначе, как матушка его воспитывала. «Кстати, да», — кивнула я. «А еще умная мать может умных детей вырастить. Скажи, Данил, ты ведь больше с матерью рос?» Я, да, как стало ясно, что я целитель, так отец стал везде съемку таскать с собой. Он-то природник, с ним сподручнее. Да, ты в корень заришь! я многому у матери научился. Аглая засопела. Так дом-то кто хранить будет, ежели хозяйка весь день на работе? У тебя, голубка, моя прислуга будет. Кухарки, горничные, няньки, кого выберешь? А уж как мило со суром справляться будут мне неведомо. «Известно как», — ухмыльнулся Асур. «Свои портки я стирать уже научился. Могу и жене юбку постирать теперь. Руки не отвалятся». Все засмеялись, а я подумала, что нет, я Асура ни на кого не променяю. Фигушки им. Мой жених самый лучший в мире. А дальше разговор зашел о свадьбе. У Аглаи ей платье уже готово было, и с соседками она успела сговориться. «Как только с водопроводом закончат, так и гуляем», — обозначила сроки она. «Чего тянуть-то? И без того уже люди косятся, что к двум незамужним девицам парни ходят постоянно. Кудровы до да Борисовы нам с угощением помогут, часть из ресторана закажем. Столы прямо в саду поставим, стулья до да посуду у соседей возьмем. Данил с лошадьми и бричками вопрос решит, все как у людей будет. Вино и мясо князь-батюшка обещал привезти. Так что и по городу проедем с музыкой, и стол богатый соберем. А ежели кому дурно станет, то у нас даже два целителя имеются. Я бы хотела дядьку Тамира с семьей позвать. Кивнула я, вспоминая, что до портнихи так и не добралась. И Есению Карловну, конечно, если она придет. Все же кто она, а кто мы? А кто мы? картинно вскинул брови Данил. Мы княжичи. Озеров и Синегорский. А вы наша невеста. Еще бы какая-то тетка Яся побрезговала нашей свадьбой. Я кивнула, соглашаясь. Тут он прав, я не подумав, ляпнула. «У меня и ткани на платье нет», — сказала я тихо Асуру. «Нужно завтра бежать искать». «Погоди пару дней», — так же тихо ответил он. «Если ничего не поменяется, то вместе сходим и выберем. У меня там выходной день будет». На то мы порешили. Покончив с ужином, мужчины вымыли посуду, доказывая упрямой оглай, что ничуть не хуже нее могут справиться с хозяйством, а потом ушли. Это все ты виновата, упрекнула меня сестрица. Придумываешь всякие вредные глупости. Где это видано, чтобы мужик посуду мыл? Но блины же твой княжич печет, отмахнулась я. Я не умею, а он умеет. Посуда разве сложнее? Да и у тебя все равно вскоре кухарка будет. Ничего ты не понимаешь. Женщина домом занимается, мужчина деньги зарабатывает. Так всегда было так правильно. У каждого своя роль. А ты учиться, работать. Если так дело пойдет, то скоро женщины на заставе служить будут и камни ворочать на стройке, а мужики пеленки стирать. Оно вот нам надо. Я промолчала, потому что была не против. И пусть стирают. Плохо, что ли? А что до военной службы? Так если кто хочет, почему бы и нет? Ладно, Аглая, не дуйся. Это я все для себя говорила. У меня дом весь в руинах, жених богатый, да еще его родители против нашего брака. Это тебе работа не особо нужна, а мне очень даже. Заказ бы, да такой побогаче, чтобы ей интересно и князю Озерову нос утереть. Ты бы не загадывала слишком много, посоветовала Аглая. Услышать тебя высшие силы, потом пожалеешь. Примета такая есть верная. Чем больше просишь, тем больше получишь. Так и мне того и нужно, «А чем больше получишь, тем больше с тебя потом спросится», — безжалостно завершила сестра. «Шла бы ты завтра поутру в мастерскую тогда. А то откуда заказом браться, коли тебя на месте не бывает почти. А я на рынок, да к партнехе. Скатерти новые нужны. Мне тебе же их искать». «Ну, я могу». «Спасибо, я сама. Ты не слишком разбираешься и торговаться не умеешь. Купишь в дорого. Я могла бы сказать, что торговаться еще как умею, вон с Озеровым как торговалась. Жаль, только в пух и прах он меня разбил. Действительно, пусть лучше Аглая займется подготовкой к свадьбе. А я с соединением труп помогу водопроводчикам, да мастерскую с раннего утра открою. В общем, Аглая накаркала. Заказчик и в самом деле появился, и именно такой, какого я и просила, но... Вышло все равно так, как сказала сестра. Когда господа из водного департамента собрали инструменты и отправились на обед, в мастерскую зашел высокий, добротно одетый незнакомец средних лет. На вид совершенно непримечательный. Лицо обычное, фигура ничем не выдающаяся. «Барышня Ковальчик, принимаете ли заказы на артефакты?» — спросил мужчина. «Да что вы!» — удивилась я. «У меня патент мага-металлиста. К тому же всего третий уровень. Какие уж мне артефакты. Я только ювелирные изделия могу». «Так, говорят, сестрица ваша вполне приличный артефактор», — не отставал посетитель. «Вы ведь с ней на пару работаете, верно?» «Верно?» — Все еще не понимала я. «Так к ней и обращайтесь, но она заказы сейчас не берет. У нее свадьба скоро со старшим княжичем Озеровым. Ей больше работать не нужно». «Я хорошо заплачу, барышня». Мужчина оглянулся на затворенную дверь и быстро выложил на стол в ряд несколько золотых монет. Я захлопала глазами. За наши соглая артефакты никогда раньше не платили золотом. Обычно серебром или медью. Разве что очень серьезные вещи мы продавали дорого, вроде шкатулки сейфа с потайным дном. Но мужчина не был похож на того, кому нужна была подобная вещь. Признаться, он вовсе ни на кого не был похож. Незнатный, разговаривает не так, держится не так, штаны простые, сапоги грязью забрызганные, без перчаток и в мятой шляпе. И дело было даже не в стоимости одежды. Асур тоже давно не носил дорогих вещей, но держался с определенным достоинством. Не специально, у него как-то само собой выходило. И обувь у него всегда блестела, и плащ не мялся, и выражался куда более изысканно. Но посетитель и на простого человека не тянул. Горожане такие деньги с собой не носят. И не так самоуверены. Нет, жители Буйска — люди простые и открытые. Если б мы были на севере, я бы не насторожилась. Там все такие. Замкнутые и загадочные, словно от холодного ветра, закрываются. Но на юге любой человек, который что-то скрывает, бросается в глаза. Есть у меня одна мысль, и я почти уверена в своей правоте. «И какой же вы хотите артефакт, господин?» — спокойно спросила я, даже не пытаясь взять деньги. «Спокойствие», — шепотом сказал мужчина. «Я совершенно спокойна», — ответила я, хмуря брови. «Нет, вы не поняли». Мне нужен артефакт спокойствия. Это вы не поняли, господин полицейский. Позволила себе улыбнуться я. Во-первых, я не артефактор. Во-вторых, ментальная магия запрещена. А в-третьих, ни я, ни моя сестра попросту не умеем делать эти артефакты. Извините. Мужчина пытливо поглядел на меня, собрал золото в кошелек и кивнул. Умная — это хорошо. А все же нам нужны эти артефакты, понимаешь, Милана? Без них сложно работать. «Ведь ты сможешь их сделать». «Да с чего вы взяли?» «Ты дочь своего отца. Дела ведешь сама, хитрая, расчетливая. И сестрица у тебя такая же». Шутка ли? Две безродные девицы окрутили, каждая по княжичу. Тут особый ум нужен. Ветку от дерева недалеко унесло, ковальчик был такого же. «Я за прошлые дела отца не отвечаю», Дернула головой я. «Мне было пять лет, когда он погиб. Откуда мне знать, чем он занимался?» Но про артефакты ж ты знаешь. И про его тайные дела. И записи я уверен нашла. Лучше б тебе с полицией работать, чем с теми, кто по старой памяти придет за другими заказами. «Пойдите прочь», — устало ответила я. «Я ничего не знаю, ничего не веду. Я просто маг-металист. А вы меня шантажировать зачем-то пытаетесь». Глупое, а не уйти тебе от слова отцовской». И придут, и попросят, да так попросят, что не откажешься. И это у тебя детей пока нет. Но есть их, верно? И сестра. Такие люди придут, что для них твоя жизнь, что кошачья. И ушел, А я осталась дрожать за стойкой. Куда бежать за защитой? Как объяснить, что я и вправду не умею? А что, если я отца держали на коротком поводке? Что, если он и хотел бы уйти от своих нечистых дел, да не умел? И все, что с ним случилось, вовсе не роковая ошибка, как я предполагала. Если его убрали за то, что он что-то отказался смастерить. Человек, который ко мне приходил, был довольно молод. Ему на вид чуть больше сорока было. Стало быть, отца он мог знать лично, но не слишком хорошо. Мне кажется, что он приходил не сам от себя. За ним кто-то стоял. И этот кто-то явно не начальник полицейского департамента. Да, конечно, я поговорю с Тумановым. Он мне обещал защиту. Пусть разбирается со своими людьми. Эх, вот я попала между молотом и наковальней. С одной стороны, меня озеро в запятки щекочет, с другой стороны, прежние отцов заказчики угрожают. А еще у меня свадьба через пару недель, между прочим.